Глава третья. Ночь была темной и очень тихой. Было слышно только их. Какие-то мерзкие существа, похожие на слизняков, ползли из топи прямо к ее домику. Окружали его, по стенам на крышу заползали, оставляя мокрые зеленые следы. А за слизняками шли из леса мавки. Много мавок и тоже страшные. Совсем не такие, какой помнила Юля одну из них. Они тянули свои пальцы крючья и пытались схватить бедную девушку, а та никак не могла дверь закрыть. Один из слезняков не давал. Он протиснулся в щелочку и пытался заползти в дом. А Юля кричала, спиной дверь подпирала и звала Сашку. Но того, как назло, рядом не было. Его вообще в домике не было. «Оставьте меня в покое! Уйдите, мерзкие твари! Я не пойду с вами!» Почему-то Юля была уверена, что они ее в лес затащить хотят. И там в озере утопят. Это она уже поняла, когда пошел дождь, и из леса прямо по грязи поползли русалки со своими рыбьими хвостами. Они как-то очень широко открывали свои рты, растягивали их, как делают чудовища в фильмах ужасов. Руками цеплялись за камни и траву, и ползли все быстрее. Из последних сил Юля надавила на дверь, и зеленый слизняк все же выскользнул на улицу. Закрылась на щеколду, для верности еще и стулом дверь подперла и, стерев со лба пот, выдохнула. «Это не поможет тебе, Анесса. Теперь ты мне принадлежишь. Пришла пора забрать тебя домой». Юля судорожно вдохнула и на голос повернулась. За обеденным столом сидел мужчина с длинными волосами и, кажется, по пояс голый. Юля надеялась, что только по пояс. Но на кухне не горела лампочка, и она не могла разглядеть его более детально. «Вы кто?» — охнула испуганно, ринулась к двери, но вспомнила, что там за ней чудища собрались в очередь, чтобы утащить ее. Знать бы, кто опаснее — он или эти. А то русалки с разъявленными пастями и мавки со скрюченными пальцами уже не казались такими страшными, как этот. «Как вы вошли сюда?» Хотела было дотянуться до железной кочерги у печки, да моргнуть не успела, как мужчина рядом оказался и лицо свое к ней приблизил, согнувшись. «Я уже близко. Я скоро приду за тобой, майонесса. Теперь ты не сбежишь». Вскочила с криком и в холодном поту. Руку к горлу прижала, пытаясь отдышаться. Рядом похрапывал Сашка, раскинув руки в стороны и широко раскрыв рот. «Прям как русалка», — подумалась Юля. И страх отступил. Все в порядке. Это был сон. Обычный кошмар. Сашки на челюсть пальцами надавила, чтобы рот захлопнул. Она теперь зевать не сможет без содрогания. Пока Саня досыпал, Юля поджарила до хрустящей корочки бекон, яйца, нарезала целую гору бутербродов. Им сегодня в лес идти. Нужно хорошо позавтракать и с собой еды набрать. И одежду теплую взять, а то в лесу прохладно бывает. Саня проснулся, когда она уже наливала в термос кофе. «Ого, ты в городе так не готовила!» Протянул удивлённое и зевнул. «Ну вот, опять! Не открывай рот так широко!» Буркнула парню и кивнула на стул. «Садись, поешь. Скоро выдвинемся в путь!» Сказала это, и от чего-то тревога какая-то в душе шевельнулась. Вроде как хочется в лес сходить, а вроде и страшно. Но тут же себя одёрнула. Ну что там случится может? Сказки все. Это бабуля ее запугала, плюс детская неуемная фантазия. А теперь еще и сон жуткий. Вот и все. Ну а если какая-нибудь гадость в лесу и водится, то уж вдвоем с Сашкой они смогут отбиться. Или убежать. В лесу было холодно. Будто не лето сейчас, а поздняя осень. Юля достала из рюкзака свитер надела Скептически взглянула на Сашку. Тот заирепенился дома, мол, ни маленький ребенок не замерзнет и выложил теплые вещи из своего рюкзака. А теперь храбрился и, не желая признавать свою ошибку, делал вид, что ему вовсе не холодно. «Ну где тут твои деревянные русалки?» — хохотнул, шагая следом за Юлей по узкой тропинке, протоптанной лесными зверьками. «Во-первых, не ори так. Если нас услышит медведь или кабан, то тебе точно не до нечисти будет». А во-вторых, имей уважение к лесным обитателям, а то они рассердятся и съедят тебя раньше, чем медведи или кабаны». Тут Юля слегка стебалась над городским, непривыкшим к таким прогулкам парнем. Да, зло шутило, даже запугать пыталась. Ей почему-то было обидно, когда он смеялся над русалками и мавками, так, словно они ее семьей были или хотя бы родственниками. Глуп, конечно. Их, может, вообще не существует». Но для Юли эти сказки были частью ее детства, от которого, кроме книжки в зеленой обложке, ничего больше не осталось. А Сашка нагло и бесцеремонно пытался растоптать ее воспоминания. Привал сделали спустя два часа ходьбы. Неожиданно оказалось, что лес довольно большой. Намного больше, чем они думали раньше. А еще Юля боялась признаться Сашке, что не помнит, откуда они пришли. Нет, она правда пыталась запоминать дорогу и идти в одном направлении, к озеру. Но потом, видимо, куда-то не туда свернула, и вот. Наспех перекусили бутербродами, запили кофе. И, поднявшись, продолжили путь. Сашка все это время снимал лес и заставлял Юлю рассказывать о нечисти, которая здесь якобы водится. Юля рассказывала, куда ж деваться, раз уж пошла на это. Хотя вылазка уже не казалась романтично интересной. Особенно, когда обнаружилось, что они действительно заблудились. Сашка выключил камеру, нахмурился. «Так, давай вводи нас отсюда. Ты же из этих мест что тупишь-то?» Повысил он на неё голос и шлёпнул себя по лбу, пытаясь прихлопнуть очередного жирного комара. «Странно, холодно так, а они летают». «Вообще-то я раньше здесь не была. Хотя Юля сейчас казалось иначе». Во время блуждания она замечала некоторые места, которые вроде как видела где-то раньше. Но это не точно. Не могла она здесь бывать. Никто из деревни сюда не ходит, да и бабка за ней всегда пристально следила. Как только Юля на лес начинала поглядывать, она тут же свирепела и домой загоняла. «Не была? так какого лешего ты меня сюда привела, если сама дура и дорогу не знаешь, а?» Заорал Сашка, швыряя свой рюкзак на землю. В глазах защипала от обиды, и Юля села на широкий пень, подперев голову руками. «Я из-за тебя сюда приперлась, между прочим! Тебе же надо было лес в тумане поснимать! Давай, снимай теперь!» И заплакала. Сашка успокаивать и извиняться не торопился. Шумно выдохнув, прошелся вокруг пня, отшвырнул ногой палку. А палка вдруг зашипела и на него бросилась. «Змея, блин, змея!» – заорал не своим голосом Сашка и втопил куда-то между деревьев. «А, помогите!» Юля вскочила на ноги, но увидела только черную юркую змею, погнавшуюся за Сашкой. Сто по змей вообще так должны делать?» И будто отвечая на вопрос Юли, что нет, не должны, змея вдруг остановилась, приподняла голову и... обернулась. Юля даже глазами похлопала, чтобы убедиться, что ей не показалось, и змея действительно смотрит на нее. э, -э ты это, ползи отсюда, поняла?» Сказала зачем-то и еще сильнее глаза округлила, когда змея кивнула и уползла туда, откуда доносился визг удирающего Сашки.